Сев в машину, я стала вспоминать, какие у меня на день были планы до того, как на горизонте замаячил Добровольский. Так, я собиралась в Клещевку. Значит, нужно заехать домой и переоблачиться в епарский прикид. Делать это мне не очень-то хотелось, но в обычной одежде братья Хиппи могут меня и не принять. Я поехал переодеваться. На полпути к дому мой телефон заиграл задорную мелодию. Номер не определился. «Иванова, слушаю!» — произнесла я привычно. «Здравствуйте! Меня зовут Альбина. Вы мне звонили сегодня?» В трубке прозвучал приятный мелодичный голос. «А я про нее совсем забыла! Это же консультант Жени! Ее номер я нашла в каталоге в Жениной комнате. Вот это удача! Сама меня нашла!» «Алло, вы меня слышите?» – заволновался голос в трубке. «Да-да, Альбина, я звонила вам. Как хорошо, что вы сами меня нашли. Скажите, мы могли бы сейчас встретиться? Вы далеко от центра живете. Мы могли бы посидеть в кафе, пообщаться. Я буду там через 30 минут». «Если вы не против, я бы предпочла принять вас на дому», – ответила Альбина. «Что ж, диктуйте адрес». Альбина сообщила свои координаты. Что-то в названии улицы показалось мне смутно знакомым. Кажется, я совсем недавно где-то слышал это название. Посмотрев по карте, я обнаружила, что мне предстоит пилить через весь город на другую окраину. Везет же мне сегодня. Мало того, что визит в Клещевку опять откладывается, так и еще адреса всех моих свидетелей разбросаны по городу, как шары на бильярдном сукне после первого удара. Делать нечего, придется преодолевать все пробки, какие только возникают в нашем Тарасове в час пик. До Альбининого дома я смогла добраться только через полтора часа. Квартира располагалась на первом этаже. После тринадцатого этажа Виталия это обстоятельство приятно радовало. На мой звонок дверь открылась почти сразу, будто хозяйка поджидала меня у глазка. Каково же было мое удивление, когда я увидела, кто стоит на пороге? «Клавдия, вы?» — удивленно протянула я. «Ой, доброго вам здоровьячка, благодетельница вы наша!» Клавдия радостно всплеснул руками. «А я уж думала, не придете вы. Вот, думаю, не смогу человека добром за добро отплатить» уже собиралась сама вас навестить а тут вот какая радость сами вы к нам пожаловали не как на домули в борочку или ремонт я для вас всегда свободна теперь понятно почему название улицы показалось мне знакомым Этот адрес клавдия оставила для связи пока клавдия изливала на меня свои восторги я пыталась сообразить каким образом Моя случайная знакомая оказалась в квартире Альбины. Вынув листок, я сравнила номер квартиры, полагая, что ошиблась дверью. Да нет, все верно. Квартира номер один. С таким номером сложно промахнуться. Скажите, Клавдия, может вы по совместительству еще и Альбина? Если честно, то я рассчитывала по этому адресу встретить именно ее. А, так вы к Альбиночке приехали! «Это вы звонили ей пару часов назад!» «Думаю, что я. Так Альбина все-таки здесь проживает?» «Здесь, здесь, не волнуйтесь! Сестра это моя, Аксинья которая. Это мы ей немного имя подправили, чтобы для клиентов солиднее звучало!» Доверительным тоном сообщила Клавдия. «Да вы в квартиру-то проходите! Сейчас я вас с сестрой познакомлю!» Мы прошли в комнату. За обеденным столом в инвалидном кресле сидела женщина средних лет. Вот, Асенька, это и есть моя благодетельница, сообщила Клавдия. А теперь она к тебе приехала. Я поняла, что мне снова придётся раскошеливаться. Такова участь всех сертобольных людей. Ладно, деньги это пустяки. Ещё заработаю. А вот информацию полезную получить не помешало бы. Здравствуйте, Альбина. Начала я, но женщина меня прервала. Можете называть меня просто Ася, раз уж вы знакомы моей Клавдии. Пока сестра на стол накрывает, позвольте, я познакомлю вас с продукцией нового каталога. Она ловким движением вытащила сразу три каталога косметики различных фирм. Пока Альбина, она же Ася, не начала обрабатывать меня как клиента, я вынуждена была признаться, что косметика меня не интересует. «Я приехала к вам совсем по другому вопросу», — сообщила я. «Для чего же еще вы проделали такой неблизкий путь?» — удивилась Ася Альбина. «Меня интересует одна из ваших клиенток Евгения Добровольская». По реакции Ася Альбина я поняла, что девушка ей знакома. «Женечка часто заказывает у меня косметику», — не неспеша заговорила она. «Так что конкретно вас интересует?» «В первую очередь мне нужно знать». «Когда в последний раз обращалась к вам Женя?» «Это нетрудно вспомнить. Ровно неделю назад она заказала у меня помаду «Алое пламя», тушь для ресниц тройной объем и умопомрачительные духи воспоминания. Ну, наконец-то! Хоть кто-то сказал, что видел Женю живой и невредимой, даже не верится. «Она приходила к вам одна?» «А Женечка не приходила вовсе» обескуражила меня Ася Альбина. «Как не приходила? Как же она заказ делала?» «А у нас с ней своя система выработана», горделиво призналась Ася Альбина. «Я отправляю ей каталог, она выбирает то, что по вкусу, звонит мне и делает заказ. После того, как заказ получен, я отправляю курьера для доставки товара, а Женечка расплачивается». «Вы уже отправили Жене последний заказ?» — спросила я с замиранием сердца. — Заказ еще не получен, — поспешно ответила Ася Альбина. — На это требуется время. — По какому адресу вы должны переслать выбранный Жене товар? — От Жени приедет курьер. — Курьер? Выходит, вы о местонхождении девушки не знаете? — разочарованно произнесла я. — Обычно заказ отвозил мой курьер прямо домой к Женечке. Но в последний раз Женечка предупредила, что беспокоить курьера не надо. Она сама отправит человека, чтобы забрать товар и передать мне деньги. Когда вы планируете получить товар и передать его Жене? Ну, заказ будет готов недели через две, плюс неделя на доставку. В уходе три недели точно звонка ждать незачем. А потом, как только от Жени звонка дождусь, так в этот же день товары я передам. «Скажите, могли бы вы позвонить и сообщить Жене, что ей заказ уже получен?» «Это еще зачем?» – удивилась Ася Альбина. «Впрочем, это не важно. Я все равно не могу выполнить вашу просьбу. Дело в том, что у меня нет Жениного номера телефона. Она всегда звонит сама и всегда на стационарный телефон. А стационарный у меня допотопный, номер на нем не определяется и тем более не фиксируется». От досады я чуть не плакала. Ну надо же. Так близко подобраться к вожделенной цели. А в итоге сплошное разочарование. Ни адреса, ни телефона. Никакой надежды на скорое завершение расследования. И что прикажете мне делать? Сидеть три недели в засаде, ожидая прибытия курьера? Чушь. Три недели – неимоверно долгий срок. Такой вариант мне не подходит. Но дать отдельное поручение моей должнице Клавдии все-таки имеет смысл. Я извинилась перед Асси Альбиной и направилась в кухню на поиски Клавдии. Та старательно нарезала тонкими ломтиками хлеб, скудно намазывала его маслом и укладывала на тарелку. При моем появлении Клавдия приветливо заулыбалась. «Что, уже выбор сделали? У Асеньки рука легкая». Что выберете, все по вкусу придется. Не разочаруетесь. Клавдия, у меня для вас поручение. Только это должно остаться между нами. Я специально напустила загадочности. Вы готовы мне помочь? Конечно, радость моя. Всем, чем могу. Клавдия схватила меня за руки, выражая тем самым свою преданность. Запомните, о нашем разговоре никто не должен знать. Даже ваша сестра даже осенька поразилась клавдия но ведь она так же предана вам как и я уверяю вас нет клавдия с этим делом вы должны справиться в одиночку ну раз вы настаиваете обреченно произнесла клавдия тогда я готова я рассказала ей о том что отджини добровольской ожидается курьер и велела как только станет известен день его посещения. Тут же звонить мне. Последующая инструкция после телефонного звонка. Клавдия заверила меня, что выполнит все, как я просила. А потом пригласила меня за стол. От угощения я отказалась, ссылаясь на занятость. Как я и ожидала, Ася, дождавшись моего возвращения в комнату, скромненько так предложила. «Татьяна, может быть, вы все же посмотрите каталоги?» Вот в этом, например, есть замечательные тени для век. Они отлично подойдут к вам. Или вот еще дневной близк для губ. С увлажняющим эффектом. И совсем недорого. Придется все же что-то у Ася Альбина купить. Неловко разочаровывать человека. Да и вообще, в нашей стране столько здоровых людей сетуют на то, что им, дескать, негде работать. А вот Ася Альбина – живой укор всем этим нытикам. Человек без ног, а труднем на шее у родственников не сидит. Даже наоборот, сестру свою приютила. Как не поддержать такого человека? Скажите, а у вас есть что-то, что не нужно месяц ждать? Ведь бывает же, сделает человек заказ, а выкупать его не приходят. Товар-то тогда у посредника остается, верно? Есть как не быть, призналась Ася Альбина. И мне не все клиенты честные достаются. Ася Альбина позвала сестру и попросила принести коробку с нереализованным товаром. Та мигом выполнила просьбу. Покопавшись в коробке, я выбрала себе два флакона шампуня, туалетное мыло, лосьон для загара и еще кое-что. Расплатившись, попросила упаковать все в пластиковый пакет. До дверей сестры провожали меня вдвоем, довольные, улыбающиеся. Одним словом, счастливые.